Весь остаток ночи Уилл проспал крепким сном. Было холодно, но ведьмы засыпали его листьями, а Лира свернулась к а л а ч и к а м у него за спиной. Утром Серафина снова перевязала ему руку. Глядя на ведьму, он пытался понять, заживет ли рано, но ее лицо оставалось спокойным и непроницаемым. После завтрака Серафина сообщила детям, о принятом ведьмами решении. Поскольку они явились в этот мир, чтобы найти Лиру и охранять ее, они помогут Лире выполнить стоящую перед ней задачу. Иначе говоря, помогут у в ы л у отыскать пропавшего отца. Потом они тронулись в путь и долго шли почти без помех. Вначале Лира посоветовалась с элитиометром, стараясь задавать вопросы как можно осторожнее. и выяснила, что им следует двигаться в сторону отдалённых гор, которые они видели на другом берегу залива. Поскольку им ещё не доводилось подниматься так высоко над городом, они не знали очертаний береговой линии, а горы почти всё время прятались за горизонтом. Но порой, когда лес редел, а они выбирались на вершину очередного холма, Вдали открывалась ровная морская гладь, а за ней — голубой хребет, через который им предстояло перевалить. Отсюда дорога казалась неблизкой. Они говорили мало. Лира была поглощена наблюдениями за лесными обитателями — от дятлов и белок до маленьких зеленых змеек с ромбовидным узором на спине. А у у в ы л а едва хватало сил на то, чтобы не отставать. И ему было не до болтовни. Лира с Пантелеймоном то и дело возвращались к нему в своих разговорах. «Все-таки надо было расспросить о литиометр поподробнее», сказал Пантелеймон как-то раз, когда они с Лирой, увидев п о с у щ е г о с я на поляне о л е н ё н к а пытались подкрасться к нему поближе. «Мы же не обещали этого не делать», «Сколько полезного можно было бы узнать? И ведь не ради себя самих, а ради него!» «Не говори глупостей», — сказала Лира. «Он сам никогда бы не стал ни о чем спрашивать. Ты просто любишь совать свой нос в чужие дела, пан». «Интересно. Значит, мы поменялись ролями? Обычно это ты совешь нос в чужие дела, а я стараюсь тебя от этого удержать». Помнишь, как было в комнате отдыха в Иордане? Мне ужасно не хотелось туда лезть. Как ты думаешь, пан, если бы мы туда не залезли, случилось бы все это или нет? Нет, потому что магистр отравил бы лорда а з р и л а и все бы на этом кончилось. Да, наверное. А кто, по-твоему, отец в ы л а И почему так важно его найти? Вот-вот, и я о том же. Всяли бы да выяснили за одну минуту. На лице Лиры появилось задумчивое выражение. Пожалуй, раньше я бы так и сделала, промолвила она. Но мне кажется, я меняюсь, пан. Ну, это вряд ли. Ты, может, и не меняешься. Слушай, пан, когда я повзрослею, Ты совсем перестанешь меняться. Кем ты думаешь стать? Плохой, надеюсь. Я серьезно. У тебя что, нет никаких предчувствий на этот счет? Нет. Ты не хочу и никем становиться. Ты просто дуешься, потому что я тебя не послушалась. Он превратился в поросенка и стал хрюкать и визжать, покуда она не покатилась со смеху. а потом обернулся белкой и поскакал по ветвям рядом с ней. «Ну а п о т в о е м у кто его отец?» — спросил п а н т е л е м о н «Может, мы с ним когда-нибудь уже встречались?» «Может быть. Но он точно важная фигура, почти такая же важная, как лорд а з р е л Тут и сомнений нет, ведь про себя-то мы в конце концов знаем, что делаем что-то важное». «Мы этого не знаем», — заметил п а н т е л е м о н «Мы так думаем, но наверняка ничего не знаем. Мы просто решили искать пыль, потому что Роджер погиб». «Нет, знаем», — горячо сказала Лира и даже ногой притопнула. «И ведьмы знают, что у нас важная цель, ведь они прилетели сюда из нашего мира, только чтобы охранять меня и помогать мне». и мы должны помочь у и л у найти отца. Это важно. Да ты и сам все понимаешь, иначе не стал бы лизать ему руку, когда его ранили. Кстати, зачем ты вообще это сделал? И меня не спросил. Я прямо глазам своим не поверила. Я сделала это, потому что у него нет Дэймона. А в тот момент он был ему очень нужен. И если бы ты... была хоть в половину такой сообразительной, какой себя считаешь. Ты бы это заметила. «Между прочим, я заметила», — огрызнулась она. Тут они замолчали, потому что поравнялись с в ы л о м который сидел на камне у тропинки. п а н с е л и м о н стал мухоловкой, и пока он порхал среди ветвей, Ли р а с к а з а л а «Как ты думаешь, в ы л Что теперь будет с детьми? За нами они не пойдут. Ведьмы их здорово напугали. Наверное, опять будут скитаться, где попало. Да, наверное. Но ведь им так хочется заполучить нож. Вдруг они погонятся за нами, чтобы его отобрать? Пускай попробуют. Я им его не отдам. Во всяком случае, пока. «Раньше я не х о т е л оставлять его себе, но если можно убивать призраков...» «Мне эта Анжелика с самого начала показалась подозрительной», — негодуще заявила Лира. «Перестань, это неправда». «Вообще-то да, неправда». «А под конец я прямо восьминавидела этот город». «Когда я увидел его в первый раз, я подумал, что это рай». не мог и представить себе ничего лучше. И все это время в нем было полно призраков, а мы даже не знали. «Как бы там ни было, детям я больше доверять не стану», — сказала Лира. «В Больвенгаре я думала, что только взрослые способны на любые гадости, а дети — другое дело, они не могут быть такими жестокими. Но теперь я в этом сомневаюсь». такими, как тогда в павильоне. Я детей еще никогда не видела. Это факт. А я видел, — сказал в ы л Где? В твоем мире? Да, — неловко ответил он. Лера сидела молча, дожидаясь продолжения. И вскоре он заговорил снова. Это было, когда у моей матери снова наступила черная полоса. Она и я, мы жили вдвоем Понимаешь, ведь отец уже давно пропал И время от времени она представляла себе то, чего на самом деле не было И делала вещи, которые казались бессмысленными Мне, по крайней мере Но ей обязательно нужно было их делать Иначе она так расстраивалась, что начинала бояться всего подряд И поэтому я привык помогать ей Например, нам надо было потрогать все ограды в парке или сосчитать листья на каком-нибудь кусте или сделать еще что-нибудь в этом роде. А через некоторое время у нее наступало улучшение. Но я боялся, что люди заметят, в каком она состоянии, и заберут ее. Поэтому всегда присматривал за ней и все скрывал. Я ничего никому не рассказывал. И вот однажды она испугалась, когда меня не было рядом, чтобы помочь ей. Я был в школе. И она вышла. И на ней мало что было надето. Хотя она этого не замечала. А мальчишки из моей школы случайно увидели ее. И начали... Щеки Уэлла горели. Не в силах подавить волнение... Он стал ходить по тропинке туда и обратно Голос его срывался А глаза блестели от слез Он продолжал Они издевались над ней Как те дети над кошкой Тогда около башни Они решили, что она сумасшедшая И хотели сделать ей больно А может и убить Я бы не удивился Она была просто другая и они ее ненавидели. В общем, я нашел ее и привел домой. А на следующий день в школе подрался с мальчишкой, который был у них главным. Я подрался с ним и сломал ему руку. И еще, кажется, несколько зубов выпил. Не помню. Я бы и с остальными тоже подрался. Но понял, что у меня будут неприятности. и мне лучше остановиться, пока они не узнали про мою мать. Я имею в виду учителя и всякое начальство, потому что они пошли бы к ней жаловаться и увидели, что с ней творится, и забрали бы ее. Поэтому я сделал вид, что раскаиваюсь, и сказал учителям, что больше не буду. И они наказали меня за драку. А я так ничего и не выдал. Но я ее защитил, понимаешь? Никто ничего не знал, кроме тех мальчишек. А они понимали, что я сделаю, если они кому-нибудь скажут. Понимали, что в следующий раз я их убью, а не просто поколочу. Скоро ей стало лучше, и никто так и не узнал. Но после этого я доверяю детям не больше, чем взрослым. Они тоже способны на что угодно. Поэтому я не удивился, когда дети в Чигаце напали на кошку, а потом на нас. Я так обрадовалась, когда прилетели ведьмы. Он снова сел, теперь уже спиной к л и р и и, не глядя на нее, провел рукой по глазам. Она сделала вид, что ничего не заметила. — у и л сказала она, — то, что было с твоей матерью и с Тулио, когда до него добрались призраки. Помнишь, вчера ты говорил, что, думаешь, не из твоего ли мира они пришли? Да. Потому что иначе непонятно, что с ней такое. Она ведь не сумасшедшая. Эти мальчишки считали ее сумасшедшей, смеялись над ней и хотели сделать ей больно. Но они ошибались. Она не сумасшедшая. Просто она боялась того... чего никто не мог видеть, и в о л е н е в о л е й делала вещи, которые казались тебе безумными, потому что ты не понимал, в чем их смысл. Но она-то понимала, вот и считала листья, как Тулев вчера трогал камни в стене. Может быть, так они пытаются спастись от призраков, поворачиваются спиной к тому, что их пугает, и стараются по-настоящему увлечься. рассматриванием камней и щелей между ними или счетом листьев, как будто если они заставят себя поверить в важность этого дела, угроза исчезнет. Не знаю. Похоже на то. Ей и в реальности было чего бояться. Например, тех людей, которые пришли нас грабить. Но кроме этого, было и что-то еще. Так что, может быть, В нашем мире вправду есть призраки. Только мы их не видим, и у нас нет для них названия. Но они есть, и они нападают на мою мать. Вот почему вчера я так обрадовался, когда аллитиометр сказал, что с ней все в порядке. Он тяжело дышал, и его правая рука сжимала рукоять ножа, торчащую из ножен. Лера сидела очень тихо. И Пантелеймон тоже хранил молчание. «Когда ты решил, что должен найти отца?» Спросила она через некоторое время. «Уже давно», — ответил он. «Я часто представлял себе, что он в тюрьме, и я помогаю ему бежать. Долго играл так сам с собой, иногда по многу дней подряд». или воображал, что он на необитаемом острове, а я плыву туда и привожу его домой. А потом оказывается, что он все на свете умеет и знает, как быть с матерью, и ей становится лучше, а он заботится о ней и обо мне. И я могу просто ходить в школу и дружить с ребятами, и у меня теперь тоже есть и мать, и отец, И я всегда говорил себе, когда вырасту, обязательно найду отца. А мать говорила, что я унаследую отцовскую мантию. Она говорила это, чтобы сделать мне приятное. Я не знаю, что она имела в виду, но это всегда казалось мне важным. «И у тебя не было друзей?» «Как я мог с кем-то дружить?» — сказал он. «Искренне удивленный. «Друзья, они приходят к тебе домой, знают твоих родителей, и иногда какой-нибудь мальчик приглашал меня к себе. Я мог пойти, а мог не пойти, но я никогда не мог пригласить его в ответ. Так что настоящих друзей у меня никогда не было. Я бы с радостью, зато у меня была кошка». «Продолжал он. «Надеюсь, что и с ней сейчас все в порядке. «Надеюсь, кто-нибудь ее кормит. «А этот человек, которого ты убил?» «Спросила Лира, и сердце ее забилось сильнее. «Кто он был такой?» «Не знаю. «Если я и убил его, мне все равно». Он сам виноват. Их было двое. Они несколько раз приходили к нам и мучили мать, пока она снова не стала бояться, еще хуже, чем всегда. Их интересовало все, что касалось отца, и они никак не хотели оставить ее в покое. Не знаю, из полиции они или откуда. Сначала я думал, может, они из какой-то банды и считают, что отец ограбил банк и спрятал деньги». Но они не требовали денег. Им нужны были бумаги, какие-то письма, отправленные отцом. Однажды они вломились в дом, и тогда я понял, что в другом месте матери будет безопаснее. Понимаешь, я не мог пойти в полицию и попросить у них помощи, ведь тогда они забрали бы мать. Я не знал, что делать. В конце концов, я вспомнил про ту пожилую женщину, которая учила меня играть на пианино. Она была единственная, к кому я мог обратиться. Я спросил, можно ли, чтобы мать немного пожила у нее и отвел ее туда. Мне казалось, что там матери будет хорошо. А потом я вернулся домой, чтобы найти эти письма. Я знал, где она их хранит и нашел их. Но тут снова явились те двое И залезли в дом Была ночь или раннее утро И я спрятался наверху А Мокси Это моя кошка Вышла из спальни Но я ее не видел И тот человек тоже А когда я налетел на него Он споткнулся об нее и упал с лестницы И тогда я сбежал Вот и все, что случилось Видишь? Я не хотел его убивать. Но если убил, он сам виноват. Я убежал и приехал в Оксфорд. А потом нашел это окно. Причем только тогда, когда увидел ту, другую кошку. Я остановился посмотреть на нее. А она нашла окно первое. Если бы я ее не увидел... Или если бы Мокси не вышла тогда из спальни? «Да», — сказала Лира, — «тебе повезло. Мы с паном тоже обсуждали сегодня, что было бы, если бы я не спряталась в гардеробе в комнате отдыха о р д а н к о л л е д ж а и не увидела, как магистр подсыпал яд в вино. Тогда и с нами ничего этого не случилось бы». Они сидели на поросшем мхом камни в косых лучах солнца, пробивающихся сквозь ветви старых сосен. И думали, какая длинная цепочка крохотных случайностей должна была сложиться, чтобы привести их в это место. И к а ж д ы й из этих случайностей могло бы не произойти. Может быть, другой у ы л л в другом мире так и не заметил окна на Сандерленд-авеню. и брюл в г л у п ь Англии, усталый и потерянный, пока его не поймали. А другой п е н с и л и м о н в другом мире убедил бы другую Лиру не прятаться в комнате отдыха. И другого лорда Азриэла отравили, а другой Роджер остался в живых и вечно играет с той Лирой на улицах и крышах другого, неизменного Оксфорда. Вскоре Уилл почувствовал, что у него хватит сил идти дальше, и они вместе двинулись по тропинке в тиши обступившего их огромного леса.